Глава двадцать вторая. Айша Ашер. «Почему она идет с нами?» — тихо фыркнула Вейла, вцепившись в мою руку. «Я ее с нами в город не звала». «Я звала», — ответила обычным голосом. Впрочем, да и Солина так все слышала, просто делала вид, что ее это не касается. И да, на самом деле вампиршу я с собой не звала, но и отбиваться от ее компании не собиралась. «Хватит сердиться. Если уж я не против, то тебе чего ругаться. Вкусы у вас схожие. Подскажет тебе, какое платье лучше выбрать. У тебя вкус не хуже. А иной раз куда лучше, чем у всех модниц Академии вместе взятых. Ты просто сама почему-то не хочешь?» Вейла вспыхнула и остановилась. «Мы как раз вышли из Академии, нужно было пройти еще метров пятнадцать до портальных врат. ведущих в соседней со столицей торговый городок. Нам крайне редко открывали портал в саму столицу. Чаще всего выбор ректора падал на отраска, находящийся примерно в пяти часах езды от столицы Ашера. Не хочу, что наряжаться. Ты специально подбираешь однотонные и откровенно неподходящие к твоему типажу ткани. Но как можно выбирать бледно серый, когда кожа алебастровая и волосы — Седые, — усмехнулась я. — Светлые, — буркнула Вейла. — Я так понимаю, крашеная ткань стоит дороже. Не так ли? — вежливо спросила Дейсалин. — А готовые изделия Айша предпочитает не брать. — Однотонная намного Ту же черную, красную и даже иногда синюю можно купить всего на пару-тройку монет дороже серой. «И ты не права. Берет она готовые изделия, только их и берет. Вот они как раз и дешевле. Но такие, что лучше бы не брала, ты представляешь?» Вейла схватила за локоть вампиршу и зашагала с ней к порталу, жалуясь на мою скупердяйство и нежелание прихорашиваться. Я усмехнулась, глядя на нее. Знала же, что фыркала она пятью минутами ранее лишь из вредности. Не сказать, что я особо горела желанием делать покупки в компании «Дейсалин», но решила, что ее общество мне даже на руку. Оставлю этих двух модниц в салоне мадам Этивур, которая специализировалась именно на вечерних туалетах, а сама наведусь в совсем другую лавку. Мне бальное платье и даром не нужно. Я, как и всегда, буду в форме академии. Впрочем, мне и сам академический бал ни к чему. «Побуду там часик, пока официальная часть не закончится, и вернусь в свою комнату». «Вейла!» — окрикнула подругу, когда мы уже прошли портальные врата. «Теперь-то яростно мчалась к цели. Ряду торговых домов, где и находился тот самый салон, даже не замечая, что буквально тащит вампиршу на буксире». «А?» — обернулась Вейла и покраснела, сообразив, что напрочь выпала из реальности. поглощенные мыслями о будущих покупках. «Встретимся у салона мадам и Тивур через два часа». «Что? Мне платье не нужно, я за другим пришла в город, а ты развлекайся с Дейсалин». И, припустив по улочке, ловко юркнула в один из закоулков. Я слишком хорошо знала подругу, которая непременно закатила бы скандал и попыталась затащить меня силой в салон, чтобы выбрать бальное платье. Она потом, конечно, будет фырчать, но быстро отойдет. За столько лет Вейла уже привыкла к тому, что я не меняла своих решений. В этом отношении точно. Переждала минут десять, и только тогда вышла из своего укрытия. Первым делом меня интересовала целительская лавка. Надо было пополнить свои запасы лекарских трав. Шампунь почти закончился. Да и мыло пора было варить. А покупать готовое я не собиралась. Пусть у меня и появилась значительная сумма благодаря компенсации от ректора. Нет уж. Лучше я куплю хорошую обувь. Вот на нее потратить десяток золотых мне будет не обидно. К тому же такая обувь прослужит долго. В итоге вместо целительской лавки я завернула в лучшую обувную лавку. Лучшую в прямом смысле слова, потому что все изделия шились там с заклинаниями. и на саму обувь порой навешивали несколько артефактов. Обычно я не любила подолгу находиться среди торговых прилавков, но в этот раз, мне кажется, впервые захотелось всего и побольше. И чудесные сапожки, отороченные снежным мехом, и даже туфельки на низком каблучке, которые при необходимости легко трансформировались на туфли на высокой шпильке. А также благодаря артефакту, прикрепленному к носу изделия, Могли менять свой цвет. Конечно, присутствовала не вся палитра, а всего три цвета. Черный менялся на бордовый, бордовый на алый и уже алый обратно на черный. Но все же... В итоге я не устояла. Совсем. И, лишившись целых сорока золотых, вышла из лавки с пятью парами обуви. Теми самыми зимними сапожками на меху. дорогущими туфлями, меняющими свой цвет и форму каблука, пятнадцать золотых, двумя парами тренировочной обуви и короткими осенними сапожками, в которые влезла прямо в лавке, потому как не пожелала с ними расставаться после примерки. Я буквально порхала по торговым рядам, делая покупки, и сама не заметила, что времени до встречи с подругой осталось мало. С сожалением отлипнув от витрины в цеветельской лавке, в которую зашла по итогу в последнюю очередь, спешно начала называть продавцу то, что собиралась приобрести. А расплатившись, быстрее ветра помчалась к салону мадам Итевур и по пути сбила какого-то мужчину с ног. Даже не особо поняла, как это произошло. В выходные дни в городе всегда было много народа и толкучка сильная. Простите ради луны. — воскликнула я, кинувшись поднимать мужчину. задевалась извините. «Лорд Ведерфайвер? Леди Айша?» В голосе мужчины почему-то прозвучало мурлыканье, хотя в моем имени не было ни единой буквы «Р». Хм, вроде он был из рода волков, а мурлыкал словно относился к кошачьему семейству. Или это урчание было?» Во мне проснулся исследовательский интерес, но, встретившись со взглядом мужчины, я смутилась. «Прошу прощения», — снова повторила я и воспользовалась бытовым заклинанием, чтобы очистить плащ лорда Ведера. Упал он аккурат в подмерзлую лужу. Скоро, конечно, уже снег пойдет. Осень подходила к своему логическому концу, но дожди нет-нет, а еще бывали. «Не волнуйтесь, леди». С каждым может случиться. Ни я, ни моя гордость не пострадали. И широко улыбнулся. С каждым и правда может. Но будь на его месте кто-то другой из преподавательского состава, я бы столько негативных реплик выслушала и о своем поведении, о своем месте. Я вздохнула и улыбнулась ответно, перехватив поудобнее коробки со своими покупками. Благо, они были веревкой перетянуты, и ни одной коробки я не уронила. «Вы торопитесь?» «Видя, что я мнусь, явно пытаясь как-то попрощаться, спросил он». «Если нет, то приглашаю вас в ресторацию. У меня есть новости, которыми я могу поделиться. И будет даже лучше, если расскажу о них вне стен академии». Я вскинула голову, чтобы посмотреть прямо в глаза мужчине, пытаясь понять, говорил ли он серьезно. Ресторация в Аттраске была одна. Очень пафосное заведение под названием «Пища богов», где в основном трапезничали преподаватели и высокородные студенты. Такие, как герцогская дочка. Или вот принцесса. Хотя ей, скорее всего, открывали портал прямо в столицу. Мы же чаще всего бегали в таверну «Семейный очаг», которая заведовала семейная пара из «Человека и оборотня». Я в ресторации не была ни разу. Но приглашение мужчины меня не порадовало. Наоборот, заставило собраться и внутренне сжаться. «Речь о договоре?» — спросила прямо. «Верно». Видимо, настроение у лорда Файвера было отличным, потому что он продолжал улыбаться. И даже собрался подхватить мои коробки, решив, что я непременно соглашусь на его предложение. «Не стоит беспокоиться о счете, я вас приглашаю». «Благодарю. Но не могу принять ваше предложение. С вашего позволения, лорд Файвер, я выслушаю новости касательно договора в стенах Академии. А сейчас должна бежать. У меня назначена встреча, и я уже опаздываю». Я говорила, глядя мужчине прямо в глаза, и видела, как они из светло-желтых становятся янтарными, а зрачок суживался. «Скрывать предмет договора от ректора бессмысленно». Он все узнает одним из первых еще на этапе составления документа. А кто-то другой вряд ли сможет прослушивать кабинет нового преподавателя. Ни у кого в академии нет ни таких полномочий, ни такого уровня магии. Причин, чтобы идти с оборотнем в пафосное заведение, у меня не было. И добавлять себе проблем, которыми наверняка обеспечил бы такой подход, я точно не желала. Официальные выходные. Практически все студенты находятся в отраске. Мне не нужны новые сплетни о себе. Мне и старых хватает». «Всего доброго». Я чуть поклонилась, так и не дождавшись ответа. «Увидимся в академии», — сказали мне уже в спину. «Странный, очень странный мужчина». К назначенному времени я, конечно, опоздала. и первую минуту отчаянно пыталась высмотреть подругу среди толпы на тротуарах и возле соседних домов. Тщетно. Ни ее, ни вампирши не было. Уже подумала, что Вейла решила меня проучить за то, что не пошла вместе с ней выбирать платье, да еще и опоздала. Но тут двери салона открылись, и мои соседки вышли на улицу. Я облегченно выдохнула. Это они задержались, не я. «Дай угадаю. Ты купила что-то настолько потрясающее, что, примерив, не желала с этим платьем расставаться?» Съехидничала я. «И потому вышла на двадцать минут позже». «На двадцать? Как это? Ох, Айша, ты замерзла?» «Ни капли». Я рассмеялась, давая понять, что не обижена, просто пошутила. Я сама также застыла у прилавков, а потом купила себе просто кучу новой обуви. Не подошла две минуты назад. И где же эта куча? Оглядев меня, вздернула бровь Салин. Так вот же! Вейла недоуменно указала на мои коробки с логотипом обувной лавки. Ух ты! Купила себе обувь артефакт? Не могла устоять. Разве это куча? Хмыкнула вампирша. А я только сейчас обратила внимание на то, что за ее спиной высилась настоящая гора из коробок. Действительно, мои пять пар обуви на фоне ее покупок кучей быть никак не могли. Ты что, Салин, для Айши купить столько – самый настоящий подвиг. Признавайся, тебе приступ сердечный не хватил при оплате товаров? Он попытался. Я широко улыбнулась. Он сдался под натиском моего желания. Ну что, Вейла, осталось от Ильи нижнего белья? Потом в таверну ждать остальных? А чем тебе не устраивает белье в салоне мадам Этивур? Промурлыкала Дейсалин. У мадам новое поступление из столицы, и, надо сказать, оно весьма и весьма ценой, прервала ее речь. Отдавать пять золотых за исподние? Я еще не настолько спятила. Я тоже, согласилась со мной Вейла. Платье и некоторые аксессуары к нему еще могу себе позволить, но вот бюстье... Вейла покраснела, заметив, что к нашему диалогу прислушивались парни с младшего курса, стоящие от нас в трех шагах. Может быть, хоть трижды произведением искусства, но не на моем холсте. В итоге закончила она. Мы переглянулись с Вейлой и дружно рассмеялись. — Красиво сказала. — Да и Салин, если хочешь, можешь возвращаться в академию. Салин сразу перестала улыбаться. — Или подождать нас в таверне «Семейный очаг». Мы закончим с покупками и придем туда. — Так уж и быть, я подожду вас. И даже заберу ваши коробки с собой, чтобы вы с ними не таскались. Сказав это, вампирша щелкнула пальцами, и ее тьма ловко выхватила из моих рук покупки. Коробки зависли прямо в воздухе, послушные Воли Дейсалин. Она щелкнула пальцами еще раз, и в воздух поднялись покупки Вейлы. «Спасибо», — просияла подруга. «Побежали, Айша. Мы еще успеем выпить горячего отвара матушки Иволы». Я глянула на время и усмехнулась. Если поторопимся, то даже перекусить в таверне успеем, а не только выпить душистый травяной отвар. «Рассказывай», — потребовала Вейла, когда мы скрылись на соседней улочке. «Что у тебя случилось?» «Новый преподаватель», — мрачно ответила я и почти с поведала подруге о нашей встрече. Спустя пять минут я выдохнула или, наверное, просто выдохлась. «Ты думаешь, встреча не случайная?» «Поначалу казалось, что спонтанная, но...» Возможно, конечно, у лорда Ведера все-таки были какие-то дела в целительской лавке, но... Будь это так, стал бы он менять свои планы, чтобы пойти в ресторацию со мной. К тому же он должен был понимать, какая последует реакция на мою трапезу в обществе преподавателя. Да еще в таком дорогом заведении. Слухи обо мне разрослись бы снежным комом, и я бы от них вовек не отмылась. обо мне и так кривотолку входит достаточно зачем добавлять себе лишних проблем если их можно избежать да и взгляд оборотня который пробирал до самых костей и тон то слишком мягкий мурлыкающий складывалось впечатление что пытались то ли соблазнить меня то ли пофлиртовать со мной он будто почву прощупывал для кого то из сородичей или просто проверял меня не знаю пока все было слишком непонятно. «Я тоже думаю, что договор был лишь предлогом», шепотом произнесла Вейла. «Что-то затевается. Твоя фигура явно вызвала большой интерес со стороны княжества Эртвейр». «Вот и я о том же». Вздохнула я и остановилась у лавки от Илье. «За разговором мы быстро до нее дошли». «Ты правильно сделала, что отказалась». Но ты это и без меня знаешь. Знаю, да. И все же. Я крепко обняла подругу и звонко чмокнула ее в щеку. Мне безгранично повезло с друзьями. И хохоча первая забежала внутрь лавки. Я так мало давала волю своим эмоциям, а сегодня решила не сдерживаться и дать побыть себе простым и счастливым человеком, который ничем не обременен. Только сегодня. — Леди Мальер, леди Ашер, рады видеть вас. Нас тут знали чуть ли не с самого нашего поступления в Академию. Как-то, забредя сюда, мы больше не захотели покупать белье в других местах. И если я нечасто позволяла себе покупки, то Вейла тут бывала каждый месяц. — Ну что? После приветствия хозяйки и ее помощниц Вейла обернулась ко мне. — Кто первый? «Даже не знаю». Я заговорщически улыбнулась. «Сегодня я буду соперничать с тобой по количеству выбранных вещей». «О -о -о -о Выдохнула за спиной хозяйка ателье, госпожа Рина. «Ну да, скряги Айши сегодня тут не было». «Леди, прошу, следуйте за мной». Госпожа Рина опомнилась первой и решительно оттеснила одну из своих помощниц. «Мы недавно расширились, и для особых клиентов у нас теперь есть отдельная комната. Никто не побеспокоит, пока вы будете заняты выбором и примеркой. Алида, рода, принесите чай и десерты». Спустя примерно час мы, наконец, покинули лавку. Я еще никогда не ощущала себя столь измученной и довольной одновременно. И даже тот факт, что в лавке мной было оставлено огромное состояние, Целых двадцать золотых монет меня не смущал. Вообще ни капельки. Я, наконец-то, смогла позволить себе гораздо больше прежнего. Например, удобное бюстье, предназначенное для силовых тренировок на полигоне. И не одно, а целых пятнадцать. Белья для повседневной носки, простого хлопкового. Купила больше тридцати комплектов. А уж когда я увидела нечто воздушно-кружевное, не смогла устоять. Особенно перед тем вишневым и темно-бордовым комплектом. Новый привоз был не только в салоне мадам Этивур. вэйла поразилась, увидев одинаковый фасон, и готова была поклясться, что ткань тоже была та же самая. Разницу мы, однако, нашли. В бесье из лавки отсутствовали золотые нити, и не было маленьких драгоценных камушков. Но право слово, зачем они вообще на исподнем нужны? Нам точно ни к чему. А еще ночные сорочки и летнего, и зимнего кроя, и халаты для домашнего обихода. У меня никогда не было халата. Теперь есть. Я оторвалась с покупками. Кажется, за все семь лет учебы в академии. Конечно, такое транжирство не станет для меня постоянным, но сегодня... Сегодня можно. Знаешь, Айша, мне понравилось. Я впервые вижу тебя такой... М -м, транжирой, подсказала ей. Нет, счастливой. Я понимаю, что на самом деле причина не в покупках. Хотя и в них, конечно, тоже. Но ты будто отпустила себя. Разрешила самой себе расслабиться. А ты, как и всегда, очень зоркая. Ты права, Вейла. После лазарета и дней, когда я сходила с ума, сейчас мне хочется побыть обыкновенной. Ты никогда не будешь обыкновенной, Айша. Какой угодно, но только не это. Однако я отлично поняла, о чем ты. И рада, что ты пытаешься быть менее строгой к себе и своим желаниям. Вейла остановилась, и я только сейчас заметила, что мы вернулись в исходную точку, к салону мадам Этивур. Как насчет того, чтобы позволить маленькой девочке в тебе тоже вырваться на волю? Я ни за что не поверю, что тебе никогда не хотелось красивого бального платья. Я поджала губы и перевела взгляд на часы. Если мы сейчас не поторопимся, то ни поесть, ни выпить отвара матушки Иволы не сможем. Решайся, Айша. И добавила шепотом так, чтобы точно слышала только я. У мадам Тивур есть чудесное платье в цвет того бордового белья, что ты купила. И оно совершенно точно на твою фигуру. Идем, искусительница. Я решительно отвернулась от салона и зашагала в сторону таверны. Есть там платье или нет? Оно все равно не про мою честь. Не хочу. Ты готова? Шепнула Вейла, когда мы шли по коридору в кабинет куратора. К чему именно? клятвели к тому, что последует за ней? пока к клятве вздохнула она хотя ты права конечно переживать стоит о том что последует дальше но я в предвкушении новых знаний и дисциплин я видела подругу насквозь впрочем мне и самой было любопытно что нового в наши занятия привнесут вампиры опять права тихонько рассмеялась Вейла. и довольно нервно Все же сейчас нам предстояло нечто не самое приятное. Демарт делал вид, что совсем нас не подслушивает, но шел с таким каменным лицом, что выдавал себя с головой. Я легонько стукнула кулаком его в плечо, и он все же не удержался, растянул губы в широкой улыбке. Я не могла не задаваться вопросом о том, как изменится наша жизнь дальше, потому как изменения уже были колоссальными. Отмахнуться от этого не получалось. Мои чувства оставались неизменными. Я не испытывала настоящей симпатии к вампирам, но при этом должна была признать, что некоторые из них вполне подходили для сотрудничества. Конечно, полноценные выводы пока делать было рано. Я еще не знала их настоящей цели и для чего им вообще понадобилось заключать перемирие с дружественной триадой, а также зачем принц делал вид, будто не раскусил игру принцессы. Словно аферы, которая состоялась с моим участием, вовсе не существовала. Пока для меня это все оставалось тайной, но... Так же, как они изучали нас, все стипендиаты пристально наблюдали и за ними. «Как думаете, какого рода будет клятва?» — спросил Демарт. «Полного подчинения или все же мягкий вариант?» «Поймем, когда увидим пентаграмму», — пожалуй я плечами. Могло быть все, что угодно, и худший из вариантов виделся мне более реальным, в свете последних событий. И все же я рада, что Майли категорично высказалась о твоем состоянии, о том, что на мне только остаточный застаревший ментальный след. Я тоже перешла на шепот, переносясь воспоминаниями на несколько часов ранее, в момент, когда мы пришли в таверну «Семейный очаг». Друзья уже ждали нас. И кто бы сомневался, что кроме самой Дейсалин, среди ожидающих нас стипендиатов окажется и остальная свита принца. Правда, без Вудстока и самого Киртана. Мы с Майли улучили минутку, и когда на нас никто не обращал внимания, я позволила подруге провести полное сканирование моего организма ее даром. К сожалению, небольшие последствия после этой манипуляции у меня все же были, но столь незначительные, что я быстро пришла в норму. Майли была очень аккуратна и осматривала меня, используя самый минимум своей магии. Только немного текла кровь из носа и всего лишь раз вырвала. Это стало прямо достижением для меня в отношении ментальных магов и их заклинаний. Меня больше порадовали слова о том, что этот след не несет никакой опасности для тебя и вскоре развеется окончательно. «Да, это самое главное». Я остановилась у двери в кабинет куратора и, переглянувшись с ребятами, уверенно постучала. «Лорд Ставрос Альринхейм, разрешите войти?» Утвердительный ответ последовал незамедлительно. Глубоко вдохнув, я отворила дверь и сделала пару шагов вперед. Ну что ж, кабинет куратора выглядел почти так же, как в самый первый наш приход сюда. Разве только не было того беспорядка. В этот раз предметы, мешающие проведению ритуала, не были раскиданы хаотично и свалены в одну кучу. Их аккуратно рассортировали и разложили на подоконнике и на той части пола, которая не затрагивала пентаграмма. Кто-то сомневался, что сама пентаграмма уже была начерчена и находилась практически в активном состоянии. Я вот ни капли. «Проходите, присаживайтесь». Прежде чем мы начнем, я проведу инструктаж. Лорд Ставрос поднялся из-за стола, где сидел до нашего прихода, и указал рукой на три стула, стоящих возле стены прямо у входа. «Простите, куратор», — произнес Демарт после того, как мы заняли предложенные нам места. «А мы не будем ждать остальных членов команды?» «В этом нет необходимости, ничего нового для них сказано не будет». Они подойдут чуть позже. Что ж, слушайте внимательно.